1990. Сломанное ребро позволило Елю избежать многого из того, что он не хотел делать в старой квартире. Тараза усадила его на диван и приносила ему одну за другой коробки с вещами: с одеждой Чарли, которую он не хотел, с книгами Чарли, которые он также не хотел, с кухонными приборами, которые когда-то были его, но он давно уже купил новые. Оранжевый полосатый шарф Ника. Ель глазом своим не верил. Он провёл пальцами по бахроме и аккуратно скатал его в пухлый рулон. Наконец-то он отдаст его Фионе. Здесь же была его сувенирная толстовка из Мичигана, пахнувшая точно склеп. Ему стало интересно, специально ли Чарли её хранил или она просто случайно завалялась. А вот карта Чикаго, разрисованная Ником в тех местах, где они все были вместе. Крохотный Ричард со своей камерой на Белмонт-рокс. Крохотный Джулиан с подносом еды у закусочной, где он работал. Ель в берете у художественного института. Карту он возьмет себе. Когда он за ней потянулся, Тереза сказала, «Осторожней, двигайся. Если не будешь дышать как следует, получишь пневмонию». Ему была приятна материнская забота. И теперь, когда не стало Чарли, Ель мог без угрызений и совести принимать остаточную материнскую энергию Терезы. Так что он сидел на диване, который всё ещё после стольких лет удобно проминался под ним, а Тереза приносила ему чай с мёдом и складывала вещи в две большие коробки, хотя он сомневался, что когда-нибудь распакует их. Квартира до странности не изменилась. Чарли совершенно ничего не переделал, ничего не добавил на стены. На холодильнике те же магнитики, то же поникшее растение на подоконнике. Ель был рад. Ему стало бы не по себе, по неведомой, необъяснимой причине, если бы он увидел явные свидетельства того, что мир Чарли двигался куда-то дальше. А может, ему просто хотелось верить в такой мир, где существовала эта квартира, где навечно был 1985-й, где в любой момент могла открыться дверь, и возник бы Джулиан с приглашением на вечеринку, Терренс с пивом, Ника с новым комиксом для Чарли. Ты и ведь не идёшь на работу, сказала Тереза. Даже не пытайся. Ты знаешь, какие люди. В первый же день оглянуться не успеешь, как завалят бумажками. Скажи мне, что будешь валяться дома и ничего не делать. Он заверил её, что будет отдыхать столько, сколько потребуется. Одним из главных преимуществ деполя было то, как мало души он вкладывал в работу. В настоящее время они собирали средства на новый крытый паркинг. Ель не смог бы забрать эти коробки домой даже на такси, поэтому пообещал заглянуть за ними через неделю, когда Тара завернётся из Калифорнии. С тех пор, как в декабре умер Чарли, она металась туда-сюда, хотя Ель был бы рад отправить её на месяц на Карибы, загорать и отсыпаться. Даже цветок не завёл, сказал он. Это говорит о том, что ты слишком стараешься. Он позвонил Эшеру, который вызвался его подбросить. Это будет первый раз, когда они увидятся после демонстрации, после поцелуя. Еле запихнули последним в тот полицейский автобус, поэтому хотя Эшра арестовали в следующую минуту, он его больше не видел. Отчасти благодаря Фионе, чьи неустанные крики об адвокатах вызвали эффект, и еле отправили в больницу, а не в КПЗ. Эшра мог подъехать через 5 минут. Еле откинулся на спинку дивана и почувствовал запах ткани. Тереза тем временем пылесосила. У меня есть история про эту карту, сказал он. Про карту, разрисованную Ника. Она выключила пылесос и уселась на пол перед диваном, подтянув коленник к подбородку. О'кей, тут нарисован автомобильчик, видишь? Ели указал пальцем. Мы были в машине нашего друга Терренса и собирались ехать на юг по автостраде, но в итоге стали фигачить на запад по шоссе Изенхауэра. Терренс тупил в топографии. Что странно для учителя математики, да? В общем, мы съехали с шоссе и совершенно запутались и попали в такой ужасный район. Ель вспомнил, как они все распластались на сиденьях, словно так безопаснее. Но мы вырулили на большую кольцевую и в итоге нашли все эти улицы, названные в честь президентов. И мы были рады, что их так назвали, потому что они идут по порядку и тянутся через весь центр города до самого озера. Чарли вечно жаловался, как ему трудно ориентироваться в центре, потому что не мог запомнить президентов. Другое дело, если бы там были британские монархи. И вот мы возвращаемся по этим президентским улицам. Ну, знаешь, э, Мэдисон, Манро, Адамс, Джексон, а потом там в одном месте перед Ванбюреном идёт улочка под названием Авеню Гледис. И Чарли такой: "Был президент Гледис?" Он не шутил. Терренс потом всё время ему припоминал: "О, боже, сочинял всякие небылицы об администрации Гледиса". Тереза издала тихий вялый смешок. "Я плохо рассказываю", сказал он. "Нет, мне понравилось. Очень понравилось. У него были такие хорошие друзья, правда? У него здесь была семья", прожужжал дверной звонок, звуком такого далёкого прошлого. Ель поцеловал Терезу в щёку, и она снова сказала ему: "Иди осторожней и дышать глубже". Эшер был без машины. Слишком классная погода для машины, сказал он. Ель сказал, что не против прогуляться. Ему было больно только наклоняться или поворачиваться. И Эшер предложил пройтись кругом и повернуть у больницы Сэн Джоу, где у него назначена встреча на 2 часа. Оттуда вызову тебе такси, сказал он. Ель слишком нервничал, чтобы говорить нормально. Он то тараторил без умолку, то надолго замолкал. Эшеру нужно было завернуть на Халстед-стрит к банкомату. Убирая деньги в карман, он сказал. «Ты ведь слышал о больнице?» «Нет, ель не слышал». «Теперь больница округа Кук официально, попрошу барабанную дробь, лечит женщин со спидом». «Серьезно? Так быстро? Это из-за демонстрации?» «Ты не верил, что это сработает, да?» «Слушай, ель, я ничего не выдумываю. Эта хрень работает». Я хочу, чтобы ты это не бросал. Я подумаю. Должен сказать тебе кое-что. Они снова вышли на Брайер-стрит, хотя имели все более короткие маршруты до Сен-Джо. Я помалкивал об этом, не хотел расстраивать людей и особенно тебя. Но я переезжаю в Нью-Йорк. О. У него заболело ребро, хотя он не поворачивался, не наклонялся. Они снова оказались перед их с Чарли домом, там, где его сердце разбилось 4 года назад. Так что это место отлично подходило для подобной сцены. У него защепало щёки, не глаза, а щёки. Так странно. Эш расстановился и посмотрел на него. Есть дела, которые я могу решать на национальном уровне оттуда, с Act Up, дела, которые дадут больший эффект, чем я смогу добиться из Чикаго. Ну да, кому нужен Чикаго? Ель. Нет, извини, это хорошо. Это правда, хорошее дело. Слушай, я был типа рождён для борьбы, рождён для гнева. Я ненавидил отца, ненавидил мир. Я дерусь с людьми на улицах, так? И я оглядываюсь и вижу в этом смысл, потому что, может, я родился для этого. Может, я говорю, как проповедник или типа того, но я чувствую, что я здесь не просто так. Ель, глядя куда угодно, кроме Эшера, кивнул. «Знаешь, что однажды Чарли сказал о тебе?» «Он сказал, если бы у нас тебя не было, нам пришлось бы тебя выдумать». Эшер рассмеялся. «Что ж, я у вас есть. И у тебя. И я буду. Просто...» «Да, нормально». Они пошли дальше. Он мог бы попросить его остаться, мог бы снова его поцеловать и сказать, мол, сделать что угодно, если Эшер просто останется в Чикаго. Но это не сработает». Эшер мог ответить на поцелуй, но ничего было и думать, чтобы он предпочел любовь, недолговечную, хрупкую, подточенную болезнью, борьбе. Да и кому он морочил голову? Это была не любовь, это было влечение. Это было семя, которое могло бы прорасти, будь у него почва получше, солнца побольше. Как ни посмотри, Эшер был прав. Ему не стоило оставаться здесь только за тем, чтобы сделать еле счастливым на год, на три. пока они оба не станут слишком больными, чтобы можно было говорить о счастье. Ему нужно быть в Нью-Йорке, колотить в двери и создавать новости. В каком-то смысле Ель уже выразил свою просьбу на демонстрации и получил ответ. А вот был тот дом, который приметил Ель тысячу лет назад, захотя сделать своим этот кусочек города. Постой секунду, сказал Ель. Что? Он повернулся к дому, Закрыл глаза и положил руку на закатанный рукав Эшера. Он хотел понежиться в этом ощущении 5 секунд, в будущем, которое могло быть у него, если бы не всё это. Он бы, конечно, порвал с Чарли, и Чарли валялся бы обдолбанный в какой-нибудь дыре, а Эль жил бы в этом доме с Эшером. Он был уверен в этом. Эшер жарил бы мясо на гриле на заднем дворе. К ним на ужин приезжали бы Фиона, Ник и Терренс. Джулиан зависал бы на крыльце с выпивкой, только с репетицией. «Ты окей?» — сказал Эшер. И еле открыл глаза и кивнул. Они прошли на восток почти до самой гавани, а потом двинулись по тропе через парк. Они поговорили о Ричарде, у которого намечалась авторская выставка летом в галерее в самом центре города. «Кто бы мог подумать, что у Ричарда будет настоящая выставка?» — сказал Эшер. Я всегда думал, для него это лишь предлог встречаться с моделями. Они поговорили о том, где Эшер будет жить в Нью-Йорке, Челси, когда он улетит через 2 недели, и часто ли будет наведываться в Чикаго, периодически, в основном по работе. Поговорили о ребре Еля, о дурацкой баночке и модеума, сломавшей его, о том, что ему всё равно, и он бы повторил всё это. Ель рассказал, что Бил выбросил из собрания двоюродной бабушки Ника, самого важного художника, которого она любила всю свою жизнь. В этом был весь смысл, сказал Ель. Смысл всего. Рэйшер сказал, что ему придётся отказаться от доверенности Еля. Тебе нужен кто-то, кто сможет сразу подъехать в больницу. Если я буду в Нью-Йорке, я не смогу принимать за тебя решения. Тебе надо попросить Фиону. Я подготовлю бумаги. Ель мог бы возразить, что доехать из Медисона не быстрее, чем прилететь из Нью-Йорка, и что ему невыносимо вешать это на Фиону. Но Эшер был прав. К тому же больше никого не осталось, кому бы он доверял настолько. К тому времени, как ты заболеешь, она окончит колледж. У тебя ещё уйма времени. Знаешь, я раньше переживал, что Рейган нажмёт кнопку, сказал Ель, и об стероидах, обо всём таком. А потом меня осенило. Если уж выбирать, когда за все время человеческой истории жить, то уж лучше в самом конце? Тогда ничего не пропустишь. Умрешь в 1920-м, пропустишь рок-н-ролл. Умрешь в 1600-м, пропустишь Моцарта. Так? То есть ужасы тоже накапливаются, но никто не хочет умирать до конца истории. И я на самом деле верил, что мы будем последним поколением. типа если я, в принципе, заморачивался на эту тему, если беспокоился о смерти, я думал о нас всех, обо всей планете. А теперь типа нет, это только ты, Ель. Ты, тот, кто всё пропустит. Даже не конец света. Типа будем надеяться, что мир продержится ещё миллиард лет, да? Ну просто всякие обычные вещи. Эшер не ответил, но взял правую руку Еля в свою левую и переплел их пальцы. Они пошли дальше, а сердце Еля билось о потрёпанную грудную клетку, точно пинболный шарик в игровом автомате. Если бы Ель не был сейчас физически не способен на секс, если бы Эшер не говорил только что о боли в ноге и тошноте из-за таблеток, которая никак не проходила, Ель мог бы питать надежду, что этот вечер у них закончится в постели, без всяких обязательств. Но соприкосновение рук было ценным само по себе. как привет из параллельной вселенной, в которую Ель заглянул, закрыв глаза перед домом на Брайер-стрит. Да и так ли дружба отлична от любви? Из дружбы ты исключаешь возможность секса, но так или иначе все дело в особых моментах. Быть здесь и сейчас в чьей-то жизни. Впускать кого-то в свою жизнь. «Только посмотри на тех двоих!» Мужской голос у них за спиной. Эшер крепче сжал руку Еля. Даже раньше, чем тот сообразил, в чем дело. Эй, Луиза, только посмотри на тех двоих. И оборачивайся, прошептал Эшер. Иэль подумал, что Эшер, возможно, хочет выпустить его руку, но это, конечно, было не так. Эшер даже не ускорил шаг. Женский голос уже дальше. "Берт, не будь жопой. С моей жопой как раз всё в порядке. Эй, дамочки, найдётся время, а? У меня к вам пара вопросов". Берт. "Слушайте, дамочки, постойте". Но голоса звучали всё дальше. Наверное, Луиза удерживала Берта. Ещё дальше. Только посмотрите на вон тех. Эшер и Эль прошли молча оста так пути до Сен-Жо. Эль пообещал, что поймает такси, но не стал этого делать. Он прошёлся до надземки. Ему хотелось побыть с другими людьми, в самой толчье. Хотелось взглянуть на город сверху, проплыть так близко от чьих-то окон, чтобы увидеть, как люди сидят за кухонным столом или ругаются. Мир был ужасным и прекрасным местом, и если он не собирался здесь задерживаться, он мог делать что захочет. А больше всего на свете он хотел, не считая того, чтобы броситься за Эшером, устроить выставку Норы и как бы там ни было, отдать дань уважения угловатым картинам и эскизам Ранка Новака. Он стал думать о людях, которые могли бы ему помочь. Были шарпы, но после всего, что они сделали для него, Он не мог просить их ещё об одном одолжении. И у него почти не осталось знакомых из северо-западного, и он уж точно не мог снова втягивать в это Сицилию. Напротив, него в нево вагоне стояла девушка с целой ширенгой серебряных колец в ухе. Это навело его на мысль о Глории. Глория теперь работала в трибуне. Глория ему поможет. Он не представлял как, но она придумает. За одну остановку до выхода Елю видел, как в вагон втиснулся какой-то тип, и ему показалось, что он сейчас плюхнется ему на колени, но тот открыл холщовую сумку. Носки берём, промямлил он Елю и женщине сидевшей рядом. Доллар пара, 2 доллар 3 пара, один размер на ваша нога. Он достал пакет на молнии с парой чистых спортивных носков, жёлтыми полосками сверху. Они смотрелись на удивление плотными и удобными. У тебя носок с дырка? спросил он Еля. В этих тебе будешь лучше, хорошие носки, будешь всяко лучше, один доллар всяко лучше. Ель нашёл доллар и отдал ему, ити улыбнулся без зуба мортом и вручил ему носки. Ель встал на своей остановке, сжимая пакет. Подарок от города, такое у него было чувство, что-то мягкое, прослойка между собой и землёй.